Глава девятнадцатая Когда они наконец-то вернулись к реке, повалил снег. Сначала он падал крупными ленивыми хлопьями, но через несколько часов превратился в завывающую метель с жестоким ветром, так что и на пять шагов впереди ничего не разглядеть. День же пришлось пришвартоваться у излучины, а солдаты засели в каютах, пережидая бурю. «Снег всегда меня завораживал» арин рисовала фигуры на запотевшем иллюминаторе и всматривалась в бесконечный гипнотический буран снаружи любая зима начинается неожиданно мне каждый раз не верится что это происходит на иву на юге не бывает снега спросил Катей. не бывает втика не становится так сухо что от улыбки губы трескаются до крови но совсем не холодно и снега нет До того, как приехать на север, я только слышала рассказы о снеге. Мне он казался таким прекрасным, как веснушки мороза. А каким тебе показался снег в Сенегарде? Ответ Рин утонул в завывании ветра. Она закрыла иллюминатор. Отвратительным. Метель ослабела только к утру. Лес преобразился, словно какой-то великан макнул деревья в белую краску. День же объявил, что флот простоит на якоре еще один день новогодних праздников. Повсюду в империи Новый год будут отмечать целую неделю, пиршествами с двенадцатью переменами блюд, фейерверками и бесконечными парадами. Но на войне и один день — это слишком долго. Войска высадились на берег и встали лагерем посреди зимнего пейзажа, радуясь возможности вырваться из тесных кают. «Посмотрим, сумеешь ли ты развести огонь», — сказал Неджа Катаю. Они втроем сидели на берегу, потирая руки, а Катай суетился с огнивом, пытаясь разжечь костер. Неджа где-то раздобыл пакетик клейкой рисовой муки. Он высыпал ее в жестяную миску, плеснул немного воды из фляжки и помешал пальцем, пока не скатал шарик теста. Рин поворошила дрова в жалком костре. Они шипели и плевались, и следующий порыв ветра потушил пламя. Она со стоном потянулась к огниву. «Воду удастся вскипятить не раньше, чем через полчаса. Может, просто отнести в камбуз и приготовить». «В камбузе вроде как не знают, что я стырил муку», — ответил Неджа. «Ясно», — сказал Катый. «Генерал крадет еду». «Генерал награждает лучших солдат новогодним угощением», — уточнил Неджа. Катый потер руки. «Ах, так это кумовство! Заткнись». Промямлил Неджи и покатал шарик теста, но крошки прилипли к пальцам. «Воды маловато». Рин забрала у него миску и замесила тесто одной рукой, добавляя воду другой, пока не скатала влажный шар размером с кулак. «Не знал, что ты умеешь готовить», — удивился Неджа. «Когда-то я часто готовила. Больше никто не кормил Кесиги. «Кессиги?» — моего младшего брата. Перед мысленным взором Рин тут же появилась его круглая мордашка. Рин прогнала воспоминания. Она не видела брата четыре года, не знала, жив ли он еще, да и не хотела знать. «Я не знал, что у тебя есть брат», — сказал Неджа. «Не настоящий брат, меня же удочерили». Никто не попросил ее рассказать подробней, она и не стала. Просто скатала тесто змейкой между ладонями и нарвала его кусками размером с большой палец. Неджа следил за ее действиями, завороженно округлив глаза. Он явно никогда не бывал на кухне. Эти шарики меньше, чем тань-юань, насколько я помню. «Потому что у нас нет фасолевой пасты или кунжута для начинки», — объяснила она. «А сахар ты случайно не прихватил?» «А нужно добавлять сахар?» Катый рассмеялся. «Ладно, и так съедим», — сказала Рин. «Чем они меньше, тем вкуснее. Дольше жевать». Когда вода, наконец, закипела, Рин бросила рисовые шарики в котелок и помешала палочкой, закручивая по часовой стрелке, чтобы они не слиплись. «А вы знаете, что котелок изобрели военные?» — спросил Катей. «Идея готовить в жестяном котелке пришла в голову одному из генералов Красного Императора. Представляете? А до того приходилось разводить огромные костры, чтобы варить на пару». «Много изобретений пошло из армии», — протянул Неджа. К примеру, «Голубинная почта». И говорят, в период сражающихся царств возникли многие новшества в медицине и металлургии. «Умно», — сказала Рин, уставившись на содержимое котелка. «Доказательство, что хоть в чем-то война приносит пользу». «А почему нет? Конечно, в период сражающихся царств в стране был полный хаос. Но посмотри, что принесла нам та эра. Искусство войны Суньцзы, учение Мэнцзы о государстве». Все, что мы сегодня знаем о философии, военном деле и государственном управлении, появилось именно в ту эпоху. Вот, значит, каков компромисс. Тысячи должны умереть, чтобы мы научились лучше убивать друг друга в будущем. Сама прекрасно знаешь, что я не об этом. А звучит именно так, как будто ты говоришь, что люди должны погибать ради прогресса. Они погибают не ради прогресса. Прогресс – побочный эффект. А военные изобретения не обязательно предназначены для того, чтобы лучше убивать, а, к примеру, сделать лучшее снаряжение к следующему нападению. И кто, по-твоему, на нас нападет? Степники? Я бы не стал их исключать. Для начала они должны перестать убивать друг друга. Племена Глухостепи, живущие у северных границ Никана, воевали друг с другом с незапамятных времен. В дни Красного Императора студенты Сенегарда учились главным образом отбиваться от захватчиков с севера. Теперь те отошли на второй план. «У меня есть вопрос получше», — встрял Катай. «По-твоему, каким будет следующее великое изобретение военных?» «Аркибузы», — ответил Неджа. Арина одновременно с ним произнесла. «Армии шаманов». И Неджа и Катай повернулись к ней. «Шаманы против аркебуз спросил Неджа. Конечно. Эта мысль только что пришла ей в голову, но чем дольше Рин размышляла, тем привлекательнее она выглядела. Оружие Таркета — просто улучшенная ракета, но представьте целую армию людей, способных вызывать богов. «Настоящая катастрофа», — сказал Неджа. «Или непобедимая военная сила», — напирала Рин. «Мне кажется, что если бы это было возможно, то уже произошло бы», — сказал Неджа. «Но история не помнит армии шаманов. Красный Император использовал спирцев, и мы знаем, чем все кончилось». «Но в додинастических текстах...» «Им нельзя верить», — отрезал Нэджа. «До правления Красного Императора не строили укреплений, и не использовали бронзовое оружие, и примерно в то же время записи о шаманах начало становиться все меньше. Мы не знаем, каким образом шаманы изменили ход военных действий. Могли бы они встроиться в систему бюрократического командования?» «Цейки как-то с этим справились», — заявила Рин. «Ведь вас меньше десяти, так что неудивительно. Тебе не кажется, что сотни шаманов принесут только хаос?» «Попробуй сам стать шаманом и узнаешь, каково это». Неджи поежился. «Ты ведь шутишь, да?» «А идея не так уж плоха. Любой из нас мог бы тебя обучить». «Мне не встречался еще шаман, который был бы полностью в своем уме». Предложение Рин почему-то сильно задело Неджу. «Прости, но я насмотрелся на цики, и оптимизма они не внушают». Рин сняла котелок с огня. Тань Юань полагалась несколько минут остужать, но она слишком замерзла, а поднимающийся из котелка пар был слишком аппетитным. Мисок у них не было, так что котелок обернули листьями, чтобы не обжечься, и пустили по кругу. «С Новым годом!» — сказал Катай. «Пусть боги благословят вас удачей!» «Здоровьем, богатством и счастьем, пусть ваши враги сгниют или сдаются быстрее, чем мы успеем их убить, сказал Рин, поднявшись. Куда это ты? поинтересовался Снеджа. Нужно пописать. Она побрела к лесу в поисках дерева пошире, за которым можно укрыться. Рин уже столько времени провела рядом с Катаем, что не постеснялась бы присесть прямо перед ним, но по какой-то причине Снедже все было по-другому. Неожиданно нога подвернулась. Рин взмахнула руками, пытаясь сохранить равновесие, но плюхнулась на спину. Она пыталась ухватиться за что-нибудь, чтобы не покатиться вниз, и под пальцами оказалось нечто мягкое и пружинистое. Она удивленно посмотрела вниз и смахнула снег. Из сугроба торчало детское лицо. Большие белесые глаза. Рин решила, что это мальчик, хотя и не была уверена. Были широко открыты, длинные ресницы припорошены снегом, на белом лице выделялись темные круги под глазами. Покачиваясь, Рин встала на ноги, смахнула веткой остаток снега с детского тельца и обнаружила еще одно лицо. И еще одно. И, наконец, до нее дошел весь ужас, и она завопила во всю глотку. Нейджа приказал прочесать окрестности, держа факелы пониже, чтобы расплавить снег и лед и понять, что случилось. Под снегом оказалась целая деревня, вмершая в лед. У многих глаза были открыты, Рин не заметила крови. Люди как будто умерли от холода, а может и от голода. Повсюду обнаруживались следы разведённых костров, давно потухших. Ей не выдали факел. Рин еще дрожала после увиденного и подпрыгивала от каждого шороха, так что не удержала бы ничего в руках. Но она отказалась возвращаться обратно в лагерь и стояла на опушке леса, оторопела, уставившись на солдат, смахивающих снег с очередных трупов. Тела семьи сбились в кучу, мать и отец пытались загородить детей. «Ты как?» — спросил Неджа. Он в раздумьях занес руку над ее плечом, словно не знал, стоит ли до нее дотрагиваться. Рин смахнула руку. «Ничего страшного, я уже видела трупы. И все же не могла от них отвернуться». Они выглядели как лежащие в снегу куклы, совершенно целые, только не шевелились. У большинства взрослых к спине были привязаны котомки. Рин увидела рассыпавшиеся фарфоровые тарелки, шелковые платья и кухонные принадлежности. Похоже, люди пытались унести с собой весь скарб. Куда они шли? – гадала она. Разве это не очевидно? – откликнулся Катей. Они бежали. От чего? И тут Катей сказал то, что никто не осмеливался произнести. «От нас». Но им нечего было бояться. Неджи было явно не по себе. «Мы бы обращались с ними так же, как и со всеми остальными, дали бы возможность проголосовать. А правители сказали им иное. Наверняка внушили, что мы всех перебьем», — предположил Катей. «Какая нелепость», — фыркнул Неджа. «Разве?» — спросил Катей. «Вот представь, ты знаешь, что приближается армия мятежников. Староста деревни – самый надежный источник сведений. И они говорят, что мятежники убьют всех мужчин, надругаются над женщинами и поработят детей. Ведь именно таким всегда представляется враг. А ничего другого ты о врагах не знаешь. Так что ж остается – собрать все, что можно унести, и бежать». Рин могла вообразить, что было дальше. Люди бежали от республики, как когда-то от федерации. Но зима пришла раньше, чем кто-либо рассчитывал, и они не успели спуститься в долину, не нашли пропитания, и настал момент, когда стало слишком трудно бороться за жизнь. Они решили, что это место ничем не хуже любого другого, чтобы совсем покончить, просто легли и обнялись, а, возможно, и не почувствовали конца, возможно, просто уснули. С начала войны Рин не удосужилась задуматься, сколько человек погибли и сколько лишились крова. Цифры увеличивались слишком быстро. Несколько тысяч умерли от голода, или сотни тысяч. А еще вражеские солдаты, в каждой деревне все больше. Она поняла, что эта война особенная. Они не освободители, а агрессоры и внушают страх. Когда не приходится бороться за выживание, война выглядит по-другому. — сказал Катай, как будто прочитав ее мысли. Он застыл, стиснув в руке факел и уставился на тела под ногами. Победы ощущаются совсем по-другому. «Думаешь, оно того стоит?» — тихо спросил рин чтобы не услышал Неджа. «Если честно, мне плевать». «Я серьезно». Катай на мгновение задумался. «Я просто рад, что кто-то воюет с Дадзи». «Но какой ценой?» «Я об этом не задумываюсь». Катай посмотрел на Неджу, который не сводил беспокойного взгляда с трупов. Иначе выводы могут не понравиться. В тот вечер снова начался снегопад и не утихал всю неделю. Он подтвердил то, чего все так опасались. Зима в этом году пришла рано, и лютая зима. Очень скоро притоки Муруя замерзнут, а республиканский флот застрянет на севере, если немедленно не повернет назад. Число вариантов все уменьшалось. Рин расхаживала по зимородку с каждой минутой, тревожность все больше. Ей нужно было чем-то заняться, драться, атаковать. Она просто не могла сидеть, сложа руки, иначе станет жертвой собственных размышлений, начнет видеть лица в снегу. Как-то раз во время поздней прогулки она наткнулась на покидающих кабинет Неджи генералов. Все выглядели унылыми. Дзинджа пронесся мимо, не сказав ни слова, скорее всего, даже не заметив ее. Неджа топтался позади вместе с Катаем, который выглядел раздраженным и плотно сжимал губы. Рин знала. Это означает, что он не добился своего. «Только не говорите, что мы плывем дальше», — сказала Рин. «Не просто плывем дальше. Он хочет миновать бараю и взять баян», — Катай стукнул кулаком по переборке. «Баян! Да он свихнулся!» Армейский форпост на границе провинций Крыса и Тигр, уточнил Неджа. Идея не такая уж ужасная. Во время первой и второй опиумных войн ополчение превратило Баян в крепость. За его стенами проще продержаться зиму. Можем засесть там и осадить Бараю. Но разве город не будут оборонять? спросила Рин. Если ополчение держит где-то гарнизон, то наверняка в провинции Тигр или Крыса. «Еще чуть дальше на север, и они уже окажутся в Сенегарде, в самом сердце империи». «Если там кто-то есть, мы их оттуда выбьем», — заявил Неджа. «В ледяной воде?» — набросился на него Катай. «С замерзшей и жалкой армией? Если мы пойдем дальше на север, то растеряем все, чего до сих пор добились. Или подтвердим наши победы?» — возразил Неджа. И если мы завоюем Баян, то будем контролировать дельту притока Эльхемса, А это значит... Да-да, вы отрежете провинцию Тигр от побережья и сможете посылать подкрепление по рекам. Раздраженно перебил его Катый. Вот только вы не захватите Баян. Императорский флот почти наверняка там, но по какой-то причине Дзинджа решил делать вид, будто флота не существует. Не знаю, что творится с твоим братом, но он становится безрассудным и принимает безумные решения. Мой брат не безумец. «О да, он лучший военачальник, который мне встречался. Никто не отрицает, что до сих пор у него отлично получалось, но только потому, что он единственный умеет вести войну с воды. Как только встанут реки, война станет сухопутной, а он понятия не имеет, что делать в этом случае». Неджа вздохнул. «Слушай, я понимаю, о чем ты. Я лишь пытаюсь увидеть в нашем положении хорошие стороны. Я бы и сам не поплыл к баяну». Катый всплеснул руками. «Что ж, в таком случае...» «Дело не в стратегии, дело в гордости. Нужно показать гисперианцам, что мы не отступаем перед препятствиями. А Дзинджа хочет показать отцу, на что способен». «Все вечно сводится к твоему отцу», — пробормотал Катай. «Вам обоим нужна помощь». «Скажи это Дзинджи», — буркнул Арин. «Давай, скажи ему, что он кретин». «Этот спор все равно ни к чему не приведет», — сказал Неджа. «Решение принимает Дзинджа. Думаете, я могу безнаказанно ему перечить?» «Но если не можешь, то мы обречены», — ответил Катей. Через час грибное колесо со скрипом завертелось, и республиканский флот двинулся через горы. Катей дернул Рин за руку. «Смотри, по-твоему, это нормально?» Поначалу ей показалось, что из-за гор неспешно выходит солнце, настолько ярким был свет. Потом светящиеся предметы поднялись выше. Ирин поняла, что это бумажные фонарики, один за другим озаряющие ночное небо, словно распускающиеся на поле цветы. С фонари свисали длинные ленты с надписями. «Сдавайтесь и останетесь в живых». «Они и правда думают, что из этого что-то получится?» — развеселилась Ирин. «Это ж все равно, что крикнуть «Ну, пожалуйста, уходите!» Однако Катай не улыбался. «Не думаю, что это пропаганда. Нужно повернуть назад. Из-за каких-то фонариков? Это ведь значит, что нас там ждут. Вряд ли их мощи хватит, чтобы потягаться с нашим флотом, но они дерутся за свою территорию и знают реку. Наблюдают за ней с незапамятных времен». Каты подозвал ближайшего солдата. «Стрелять умеешь?» «Не хуже других», — отозвался тот. «Хорошо, видишь, вон тот фонарь!» Каты показал на фонарик, слегка отбившийся от остальных. «Можешь в него попасть? Просто хочу посмотреть, что будет». Просьба явно смутила солдата, но он подчинился. Первый выстрел не попал в цель. Вторая стрела долетела. Фонарик вспыхнул пламенем, усыпав реку градом искр и угольков. Рин распласталась на земле. Взрыв был слишком силен для такого маленького и безобидного с виду фонаря. Наверняка он очинен мелкими бомбами, и они продолжали взрываться, как сложно устроенный фейерверк. Рин наблюдала, затаив дыхание и надеясь, что ни одна искра не попала на другие фонари. Это вызвало бы цепную реакцию, и весь склон превратился бы в огненную стену. Но другие фонари не вспыхнули. Первый взорвался слишком далеко от остальных, и постепенно взрывы затихли. «Я же говорил», — сказал Катай, когда наконец установилась тишина. Он поднялся с земли. «Нужно уговорить Дзинжу изменить маршрут». Флот медленно полз по второстепенному каналу, узкому проходу между зазубренными утесами. Такой путь затянет плавание еще на неделю, но все лучше, чем сгореть заживо. Рин осматривала серые скалы через подзорную трубу и обнаружила немало щелей и уступов, где могли бы легко спрятаться враги, однако никто там не шевелился. И свет фонарей не мерцал. Проход выглядел пустынным. «Мы еще не прошли до конца», — сказал Катей. «Думаешь, они устроили ловушку в обеих реках?» «Почему бы и нет? И Я бы поступил именно так. Но здесь никого нет». В воздухе прогремел взрыв. Они переглянулись и бросились на нос. Джонка во главе флота была объята пламенем. Еще что-то грохнуло. Взорвался второй корабль. Обломки разлетелись так далеко, что осыпали палубу «Зимородка» же упал на палубу, вернувшись от куска чибиса, чуть не пригвоздившего его голову к мачте. «Ложись!» — гаркнул он. «Всем млячь. Но в приказе не было необходимости. От взрыва зимородок задрожал, как от землетрясения, сбив с ног всех, кто стоял на палубе. Рин подползла ближе к борту, зажав в руке подзорную трубу, и лихорадочно оглядела горы, но не заметила ничего, кроме камней. «Там никого нет!» «Это не ракеты», — сказал Катей. иначе в воздухе был бы виден след. Он был прав. То, что вызвало взрыв, появилось не с воздуха. Он произошел не на палубе. Сама вода вокруг флота кипела. Зимородок охватила паника. Лучники толпились на верхней палубе, обстреливая невидимого врага. День же оси под крика, приказывая кораблям развернуться и отходить. Грибное колесо «Зимородка» лихорадочно крутилось в противоположном направлении, вытаскивая корабль-черепаху из канала, и он тут же налетел на синицу. Лишь после судорожного обмена сигналами флажковой азбуки флот начал вяло пятиться. Но недостаточно быстро. То, что находилось в воде, видимо, запустило цепную реакцию, потому что минутой спустя вспыхнула еще одна джонка, а за ней другая. Рин видела, как что-то взрывалось под водой, и каждый такой взрыв запускал следующий, подбираясь все ближе к зимородку. Из воды поднялась огромная волна. Сначала Рин приняла ее за взрывную, но вода закрутилась спиралью все выше и выше, как водоворот в обратном направлении, расширяясь и окружая гриф защитной стеной. «Какого хрена?» — пробормотал Катей. Рин бросилась к носу. У мачты грифа стоял Неджа, раскинув руки к стене воды, словно пытаясь до чего-то дотянуться. Он встретился взглядом с Рин, и ее сердце пропустило удар. В его глазах сверкала морская синева, неясная лазурь, как в глазах Фелина, а темный кобальт, цвет старых драгоценных камней. «И ты!» — прошептала она. За стеной воды она видела взрывы в сполохе оранжевого, красного и желтого. Преломляясь в воде, они выглядели даже красивыми, как на картине. Притянутые водоворотом осколки застыли. Пока внизу один за другим гремели взрывы, прокатываясь эхом по всему флоту, вода не падала вниз. И тут Неджа рухнул на палубу. Волна тоже упала, увлекая за собой останки республиканского флота. Рин необходимо было добраться до грифа. Огромная волна толкнула корабль Неджи к зимородку, палуба отделяла лишь узкая щель. Рин разбежалась и прыгнула на палубу грифа прямо к обмякшему Неджи. С его лица отхлынули все краски, его кожа всегда отличалась фарфоровой белизной, но сейчас выглядела прозрачной, а шрамы трещинами в стекле над синими венами. Рин усадила его, он дышал, грудь мерно поднималась, Но глаза были закрыты, и когда Рин попыталась его расспросить, Неджа лишь тряс головой. «Как больно!» — наконец-то он произнес первые членораздельные слова и дернулся, пытаясь отмахнуться от чего-то за спиной. «Как же больно!» «Здесь?» — Рин положила ладони ему на поясницу. Неджа кивнул, а потом закричал. Рин попыталась снять с него рубашку, но он так дергался, что пришлось срезать ткань ножом и стянуть лоскуты. Пальцы Рин легли на его голую спину, и у нее перехватило дыхание. От одного плеча до другого спину покрывала татуировка в виде серебристо-лазурного дракона, цветов семьи Инь. Рин не припоминала, чтобы видела ее прежде, но она никогда и не видела Неджу без рубашки. Татуировка была давней. По левому боку змеился неровный шрам, в том месте, где Неджу проткнула алибарда Мугенского генерала. Сейчас шрам зловеще олел, как свежая рана. Возможно, Рин просто почудилась в панике, но дракон извивался под ее пальцами, дергаясь под чешуей. «Он в моей голове». Неджа снова засипел от боли. «Он приказывает мне...» «Ох, Рин!» Ее охватил порыв жалости, к горлу подкатила теплая волна желчи. Неджи тихо застонал. «Он в моей голове!» Рин понятия не имела, о чем он бормочет. Он схватил ее за руку с неожиданной силой. «Убей меня!» «Не могу!» – прошептала она. Рин хотелось его убить, положить конец страданиям. Невыносимо было смотреть, как Неджи кричит от нескончаемой муки но она никогда не простила бы себя, если бы это сделала. Рядом возник Дзинджа. «Что с ним?» Он смотрел на брата с подлинной заботой, какой Рин никогда не видела на его лице. «Это Бог», — объяснила она. Рин в этом не сомневалась. Она точно знала, что происходит у Неджи в голове, потому что сама через это прошла. Он призвал Бога и не может его изгнать. Она прекрасно поняла, что случилось. Глядя, как флот вокруг взрывается, Неджа попытался уберечь гриф. Наверное, и сам не вполне понимал, что делает. Просто пожелал, чтобы вода поднялась и защитила от огня. Но какой-то бог ответил на его призыв и выполнил желание. А теперь Неджа не может изгнать его из головы. «О чем это ты?» Динжа опустился на колени и попытался забрать у нее Неджу, но Рин не отпускала. «Отойдите!» «Не прикасайся к нему!» — рявкнул Дзинджа. Она сбросила его руку. «Я знаю, что происходит, и только я способна ему помочь. Если хотите, чтобы он выжил, лучше не мешайте!» Удивительно, но Дзинджа послушался. Неджа стонал и извивался в ее руках. «Так помоги ему!» — взмолился Дзинджа. «Как будто я не пытаюсь!» — подумала Рин. Она заставила себя успокоиться. В голову пришел только один способ помочь Нэджи. «Если это бог, а в этом она была почти уверена, есть лишь один путь заставить его умолкнуть и вышвырнуть из разума Нэджи. Перерезать связь с миром духов». «Пошлите людей в мою каюту», — велела она Дзиньджи. «Номер три. Пусть поднимут вторую доску пола в правом углу и принесут то, что там спрятано. Вы поняли?» Он кивнул. «Тогда поторопитесь». Динджа встал и пролаял приказ. «Уйди!» — бормотал Неджа, свернувшись клубком. Он царапал лопатки, расчесывая кожу до крови. «Уйди! Уйди!» Рин схватила его ладони и оторвала их от спины Неджи. Он пытался вырваться, дергая руками, ударил ее по подбородку. Голова Рин качнулась вбок, на мгновение все перед глазами почернело. «Прости!» — в ужасе забормотал Неджа. Он обхватил себя за плечи, словно хотел сжаться в комок. «Прости!» Рин услышала стон. Он шел из-под палубы. Корабль двигался, хотя и очень медленно. Что-то толкало его снизу. Она подняла голову, и все внутри перевернулось от ужаса. На реке снова взбухла волна, поднимаясь вокруг грифа, словно рука, которая вот-вот сожмется в кулак. И пальцы вздымались уже выше мачты. Неджа полностью утратил контроль над своим рассудком. Он всех утопит. «Неджа!» — Рин обняла его лицо ладонями. «Посмотри на меня! Пожалуйста, посмотри на меня, Неджа!» Но он ее не слушал. В голове у него помутилось окончательно, и Рин могла лишь крепко держать его, чтобы Неджа с воплями не раздирал собственную кожу. Прошла целая вечность, прежде чем Рин услышала шаги. «Вот», — сказал Дзинджа, вкладывая ей в ладони пакет. Рина седлала Неджу, пригвоздив его руки коленями к палубе, и разорвала пакет зубами. По палубе заскакали шарики опиума. «Что ты делаешь?» — потребовал ответа от Дзинджа. «Помолчите». Рин сгребла шарики и крепко зажала в кулаке. «И что дальше?» Под рукой не было трубки. Пламя тоже не вызвать, чтобы поджечь шарики и дать Неджи вдохнуть дым, а высекать огонь обычным путем слишком долго, ведь все кругом промокло. Нужно найти способ дать ему опиум. Но ничего не приходило в голову. Рин покатала шарики в руке и запихнула ему в рот. Неджи дернулся, задыхаясь. Рин жала его челюсть, а потом открыла рот и пропихнула шарики дальше, пока Неджи их не проглотил. Рин отпустила его руки и склонилась на дни в ожидании. Прошла минута, две, Неджа затих, глаза закатились, а потом он перестал дышать. «Ты чуть его не убила», — сказал корабельный лекарь. Рин узнала доктора Сиэня с Баклана. Именно он лечил Вайшру после событий в Лусане. Видимо, только ему доверяли исцеление членов семьи Инь. «Я так понимаю, у вас найдется что-нибудь подходящее?» — отозвалась Рин. Она без сил прислонилась к стене. Рин удивилась, что ей позволили зайти в каюту Неджи, но Дзинджи лишь коротко кивнул ей и вышел. Неджи неподвижно лежал на кровати, мертвенно-бледный, как покойник, но все же дышал. Каждое мерное движение его груди давало Рин надежду. — Хорошо, что у нас есть под рукой наркотики, — сказал доктор Сэнь. — А как ты догадалась? — О чем? — осторожно спросила Рин. «Доктор Сэнь знает, что неджа шаман? Знает ли кто-нибудь еще?» Дзинь же, похоже, совершенно не понимал, что происходит. Неужели неджа хранил это в полной тайне от всех? «Дать ему опиум», — ответил лекарь. «Это ни о чем не говорило. Рин решила отделаться полуправдой. Я уже видела такое». «Где?» — осведомился доктор Сэнь. «Э...» — Рин повела плечами. «Сами знаете, на юге там все лечат опиумом». Доктор Сэнь выглядел разочарованным. «Я лечил сыновей дракона-наместника с младенчества. Мне никогда не говорили о каком-то особенном заболевании Неджи. только что он часто страдает от боли и опиум — единственное средство его успокоить. Не уверен, что Раиса и Хара сами знают причину». Рин посмотрела на спящего Неджу. Он выглядел таким умиротворенным, Ей захотелось смахнуть волосы с его лба. И давно он болен. Приступы у него начались с двенадцати лет. Когда он подрос, они стали реже. Но этот был самым сильным за многие годы. Неужели Неджи был шаманом с самого детства? И почему он ничего не рассказывал? Он что, ей не доверяет? «Сейчас ему лучше», — сказал доктор Сэнь. Нужно просто отоспаться. Тебе нет необходимости здесь находиться. Ничего, я все-таки с ним побуду. Лекарь нахмурился. Вряд ли генерал Зинжа Зинжа знает, что я спасла жизнь его брата. Если он не полная свинья, то разрешит. Доктор Сэй не стал спорить. Притворив за ним дверь, Рин свернулась калачиком на полу у постели Неджи и закрыла глаза. Через несколько часов он заворочился. Рин села, потерла глаза и встала на колени перед ним. «Неджа». Он что-то промычал, моргнул и уставился в потолок, пытаясь разобраться, что происходит. Рин прикоснулась пальцем к его левой щеке. Кожа оказалась гораздо мягче, чем Рин ожидала. Шрамы были не твердыми вздутиями, а гладкими линиями, как от татуировки. Глаза снова стали обычными, карими. Рин невольно залюбовалась длинными темными ресницами, гуще, чем у венки. Такая несправедливость. Он всегда был красивее, чем следовало. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Рин. Неджи несколько раз моргнул и пробормотал что-то невнятное. «Ты понимаешь, что происходит?» Некоторое время он озирался по сторонам, а потом сфокусировался на ее лице, хотя и не сразу. «Да». Рин больше не могла сдержать поток вопросов. «Ты понимаешь, что это было? Почему ты ничего мне не рассказал?» Неджа только моргнул. С колотящимся сердцем она наклонилась ближе. «Я могла бы тебе помочь, или... Или ты мог бы помочь мне? Ты должен был рассказать». Его дыхание участилось. «Почему ты мне не сказал?» снова спросила Рин. Неджа пробормотал что-то нечленораздельное и закрыл глаза. Рин так отчаянно хотелось добиться ответов, что она чуть не схватила его за грудки. Она глубоко вздохнула. «Прекрати, же сейчас не в том состоянии, чтобы его допрашивать». Она могла бы заставить его говорить. Если бы надавила, если бы наорала на него, вытащила бы правду наружу, он бы во всем признался. Выдал бы секрет, пока находится под действием опиума, ведь в таком состоянии трудно сопротивляться» а если он ее за это возненавидит? Он ведь еще не окончательно пришел в сознание, может даже не вспомнить. Она проглотила внезапную волну отвращения. Нет, нет, она так не поступит, просто не сможет. Получит все ответы другим путем. Сейчас не время. Рин встала. Неджа снова открыла глаза. Куда ты? Тебе нужно отдохнуть, ответила она. Он заворочился. Нет. «Не уходи!» Рин помедлила у двери. «Пожалуйста!» — настаивал Неджа. «Останься!» «Ладно!» — сказала Рин и вернулась к кровати. Она взяла его ладони в свои. «Я здесь!» «Что со мной случилось?» — пробормотал Неджа. Рин сжала его пальцы. «Просто закрой глаза, Неджа! Поспи!» Остатки флота еще на три дня застряли в заводе. Половине солдат пришлось обрабатывать ожоги, и вонь от разлагающихся трупов стала столь нестерпимой, что люди заматывали тряпками лица до самых глаз. Дзинджа в конце концов принял решение выдавать морфин и другие лекарства только тем, кто имеет шанс на выживание. Остальных свалили ничком в грязь на берегу, и они лежали так, пока не перестали шевелиться. Времени на похороны не было, и потому из мертвецов и кусков, не поддающихся ремонту кораблей, сложили костры и подожгли. — Как умно, — сказал Катай. — Нечего отдавать империи хорошее корабельное дерево. — Ну зачем ты так? — отозвалась Рин. — Решил похвалить Зинджу. Сестра Петра стояла у горящих трупов и бормотала поминальные молитвы на гладком лишенном интонации Никанском, а любопытные солдаты толпились вокруг нее. «При жизни вы страдали в мире ослабленным хаосом, но отдали души за благородное дело», — сказала она. «Вы погибли, неся порядок в лишенную его страну». «Покойтесь с миром. Молю Творца жалиться над вашими душами. Молюсь о том, чтобы вы познали глубины его любви, сострадающей и безусловной». Потом она начала напевать на неизвестном рин-языке, похожем на гесперианский. Но как только рин начинала казаться, что она узнает слова, они тут же обретали совсем иную форму. Это был какой-то древний язык, на котором лежал отпечаток веков истории и религиозного служения. «А куда, по-вашему, деваются души мертвецов?» — тихонько спросила Рин у Аугуса. Вопрос его явно удивил. «Царство Творца, разумеется. А по-вашему, куда?» «Никуда. Мы просто исчезаем в первозданной пустоте». Иногда неканцы говорили о подземном мире, но то была скорее сказка, чем подлинная вера. Никто в действительности не представлял, что можно очутиться где-то, кроме тьмы. «Это невозможно», — заявила Огус. «Творец создал наши души неизменными. Даже души варваров имеют ценность. Когда мы умираем, он улучшает их и возвращает свое царство». «И что это за царство?» — не сдержало любопытство Рин. «Оно прекрасно. Земля без хаоса, без боли, болезней и страданий. Царство идеального порядка, и мы пытаемся преобразовать земную жизнь по его подобию». Лицо Аугуса сияло надеждой, Ирин поняла, что он верит в каждое произнесенное слово. Она начинала понимать, почему гесперианцы так судорожно цепляются за свою религию. Неудивительно, что во время оккупации они с легкостью обращали никанцев в свою веру, ведь так отрадно знать, что в конце жизни ждет еще одна, лучшая, и после смерти ты будешь наслаждаться роскошью, который прежде не смог себе позволить, а не угаснешь в безразличной вселенной. Какое облегчение узнать, что в мире есть смысл, и однажды ты получишь заслуженную награду. Перед погребальным костром выстроилась шеренга капитанов кораблей и генералов. Неджа стоял в конце, опираясь на палку. Рин не видела его уже два дня. Но когда она шагнула к нему, он заковылял прочь. Рин позвала его. Неджа сделал вид, что не заметил. Она побежала, он явно не мог ее опередить с этой-то тростью и схватила его за руку. «Перестань от меня бегать», — сказала она. «Я не бегаю», — угрюмо буркнул он. «Тогда поговори со мной, объясни, что я видела на реке». Неджа покосился на солдат, которые могли их слышать, и понизил голос. «Понятия не имею, о чем ты». «Не ври, я видела, что ты сделал. Ты шаман». «Замолчи, Рин». Она крепко вцепилась в его руку. «Ты управлял движением воды. Я знаю, что это сделал ты». Неджа прищурился. «Ты ничего не видела и никому не расскажешь». «Петра ни о чем не узнает, если ты об этом. Но я не понимаю, почему ты мне врешь». Не ответив, Неджа развернулся и быстро похромал прочь от костров. Рин последовала за ним к обугленному корпусу Джонки. Вопросы полились из нее нескончаемым потоком. Тебя учили этому в синегарде Дзян знал. В твоей семье есть другие шаманы. Прекрати, Рин. Я уже поняла, что Дзин же ничего не знает. А твоя мать, Вайшра, это он тебя научил. Я не шаман, рявкнул он. Рин и бровью не повела. Я не дура и знаю, что видела. Тогда сама сделай выводы и прекрати задавать глупые вопросы. Почему ты это скрываешь? Неджи болезненно поморщился потому что не хочу быть таким. Но ты можешь управлять водой, ты способен в одиночку выиграть войну». «Не все так просто, я не могу взять и...» Он покачал головой. «Сама видела, что случилось. Он хотел мною завладеть. А как же иначе? Мы все через это проходим. Но Бога можно обуздать. Ты научишься его сдерживать, подчинять своей воле. Как ты?» — окрысился он. «Ты же ничего не можешь!» неджа оттолкнул ее, но Рин не отставала. «И я убить готова, лишь бы снова вызвать огонь. Знаю, как это трудно, боги жестоки, но их можно обуздать. Я тебе помогу». «Не понимаю, о чем ты. Замолчи». «Наверное, ты напуган. Тогда это все объясняет. Потому что люди гибнут, пока ты купаешься в жалости к самому себе». «Заткнись уже!» Его кулак врезался в корпус Джонки на волосок от головы Рин. Она даже не моргнула, а медленно повернула голову, притворяясь, будто сердце не выскакивает из груди. «Ты промазал», — спокойно произнесла она. Неджи отдернул руку. Из четырех алых точек на костяшках его пальцев стекала кровь. Наверное, следовало испугаться, но когда Рин смотрелась в его лицо, то не увидела ни следа гнева, только страх. А страх она не уважала. «Я не хотел попасть в тебя», — сказал он. «Уж поверь, ты бы и не сумел», — усмехнулась она.